Глава 20. Дед. Клоун. После ухода гостей я остался в своем кресле на веранде. Анализировал итоги переговоров и был крайне собой недоволен. Вел себя как пацан семнадцатилетний Пальцы гнул, понты колотил, блефовал с шестерками на руках. Короче, пугал опытных волков, которые движением ладони могли бы прихлопнуть, как нахальную муху. У этих типов боевых умений у каждого, как у меня, пальцев на руках и ногах. Эти переговоры очень напоминали бандитские разборки девяностых. Приехала братва бизнес делить, а я, блин, другая банда. Их пугать стал. Интересно, а напугал ли? Судя по реакции, напугал, только насколько долго. И еще зомби изображал. «Моими устами с вами говорит муравейник». Тьфу, стыд, старый же человек. А как помолодел внешне, так и поглупел. Хотя как мудрее можно было бы разговаривать с людьми, пришедшими отжимать муравейник, я придумать не смог. Один результат этих переговоров уже есть. Тайна муравейника раскрыта. В фильме про Штирлица папаша Мюллер говаривал «То, что знают, двое знает и свинья». А тут целый институт знает. Хорошо, что завтра будут последние испытания новых боевых навыков муравьёв. Теперь нас так просто голыми руками не победить. По плиткам дорожки сада застучало каблуками меда. Ты чего такой хмурый? А стульев зачем столько наставил? Гостей ждёшь? Нет, не жду. Были уже. Я переоденусь, ужинать рано, давай чаю просто попьём. Тащи печенье, варенье. Пока я возился с чаем, показалась Меда, и, захватив свою чашку, начала меня расспрашивать. «Рассказывай, кто к тебе в гости ходит, пока жены дома нет? Надеюсь, не те девки, с которыми ты в веселом трейсере работал?» «Меда, на самом деле это долгая тема. Я сейчас тебе буду все рассказывать». Меда начала со страхом отгонять назойливую осу от плошки с вареньем. «Дед!» Ты здесь столько насекомых развел, что уже и посидеть спокойно невозможно. Нужно дихлофос купить. Чем тебе оса помешала? Я не о боссах. У нас дома, кажется, тараканы завелись. Причем в гостиной возле дивана крутятся, где ты книжки читаешь. И такие хитрые, как зайду, они шмык под мебель, и не видно. Ты завтра купи дихлофос и протрави дом, пока я на работе. Меда, это не тараканы. Вот сядь спокойно, помолчи, и я тебе покажу. Девушка села и весело уставилась на меня, ожидая какой-нибудь фокус. И фокус произошел. По ножке стола, на столешницу, колонной вышли муравьи и начали строиться в замысловатую фигуру. Меда взвизгнула и вслух по слогам прочла написанное телами муравьев. «Медуница». «У тебя такое прикольное умение, оказывается, повелитель муравьев и тараканов. А я у тебя вчера, когда ты обниматься лез, еще одно прикольное умение обнаружила». «Как ты посмела в голову пациента залезть без его разрешения? Это же нарушение врачебной этики!» «Ты тоже кое-куда залез и тоже разрешения не спрашивал». «Ох, Меда, не заводи меня. Какое еще умение?» Его люди по-разному называют мимикрия, иллюзия, а людей с этим умением — фокусниками, иллюзионистами. Дед, тебе с такими умениями только в цирке выступать. Тебе даже гримироваться не надо. Раз — и ты клоун. Представляешь? Вывеска. Дед с дрессированными тараканами, а сверху я буду по канату ходить в тоненьких стрингах. Наши рейдеры даже бухать перестанут. Придут смотреть. Боюсь, они на меня смотреть не будут, только вверх, на стринге. Дед, ну превратись в кого-нибудь. Ну, в мэра, например. А как? Представь кого-нибудь или что-нибудь, что ты хорошо знаешь, и пожелай превратиться. Я напрягся и превратился. Понял это, когда посмотрел вниз. Увидел край платья и голые женские ноги в тапочках. Ух ты! «А походи немного, покрутись!» Я начал изображать развратную походку, крутя тазом. «Какие у меня ножки сзади оказываются красивые, а я не понимала, почему мужики на мою задницу так таращатся». «Все, дед, превращайся обратно, садись и давай все рассказывай», сказала меда уже с серьезным лицом. «А мне понравилось в тебя превращаться. Завтра в женскую баню пойду». И получил за трещину Рассказывал я весь вечер до темноты и закончил тем, что завтра утром ухожу на два дня, буду проводить военные учения, и уже когда лежали в постели, Меда спросила, «Можно я завтра пойду с тобой?» «А почему бы нет?» «Тогда с утра звоню Маше, что беру отгул на два дня».